Лава двадцать пятая. Джимми открывает свои планы. Джимми Тесагер ощущал уныние. Стараясь не попасть в общество Ломакса, который, по его мнению, уже был готов затеять с ним разговор на серьезные темы, он постарался тихо исчезнуть после ланча. При всех своих глубоких познаниях в отношении пограничного спора в Санта-Фе молодой человек не имел ни малейшего намерения в данный момент вновь подвергаться экзамену. Наконец реализовывалось и то, на что он надеялся. На одной из тенистых садовых дорожек появилась Лорен Уэйт, также в одиночестве. Буквально в мгновение Джимми оказался возле нее. Несколько минут они шли молча, а потом ты с Айгер попробовал затеять разговор. — Лорен? — Да. — Вот что. Может, я чего и не так скажу, но как ты посмотришь на это, чтобы мы с тобой взяли специальную лицензию и поженились, а потом жили долго и счастливо? примечание. Специальная лицензия, то есть специальное разрешение на венчание без оглашения имён лиц, предполагающих вступить в брак в неустановленное время или в неустановленном месте. Выдаётся архиепископом Кентерберрийским. Конец примечания. Немало не смутившись этим внезапным предложением Лоренза прокинула голову назад и бестесненно расхохоталась. Что в этом смешного-то, укорил её Джимми. — Не смогла удержаться. Таким ты показался смешным. — Лорен, ты просто мелкая чертовка. — Вот уж нет. Я как раз и есть то, что называется абсолютно приличной девушкой. — Ну, это для тех, кто не знает тебя. Те, кто поддался очарованию твоей обманчивой внешности, кротости и декорума. — Мне нравятся такие слова. — Все из кроссворда. — Учись и дальше. — Учись. Лорэн, дорогая, не надо вилять. Согласна ты или нет? Лицо Лорэн посерьезнело и приняло характерное решительное выражение. Небольшой рот сделался твёрдым, узкий подбородок агрессивно выдвинулся вперёд. Нет, Джимми, пока обстоятельства остаются такими, как они есть, такими незавершёнными. Я понимаю, что мы не сделали того, что намеревались сделать, согласился Джимми. Но тем не менее, глава дописана, документы благополучно уехали в Министерство авиации. Добродетель восторжествовала и пока больше ничего не происходит. И потому, давай поженимся, чуть улыбнулась Ларин. Ты всё сказала, именно так я и думаю. Однако девушка снова покачала головой. Нет, Джимми, пока вся эта история не закончится, пока нам ничто не будет грозить, Ты считаешь, что нам грозит опасность? А разве не так? Ангельские румяные физиономии Джими затмилась. Ты права, проговорил он наконец. Если Бандела кажется права со своей дурацкой выдумкой, а я при всей её невоизмности полагаю, что она права, тогда нам нельзя успокаиваться до тех пор, пока не обнаружен этот самый номер 7. А как насчёт остальных? Нет, Остальные в расчет не идут. Этот седьмой работающий по собственной методике пугает меня, потому что я не знаю, кто он и где его искать. Поежившись, Лорен негромко сказала. — Я боюсь. Боюсь со дня смерти Джерри. — Не надо бояться. Тебе бояться нечего. Положись на меня, уверяю тебя, Лорен. Я еще найду этого самого седьмого. Как только мы обнаружим его, тогда... Тогда, по моему мнению, особой угрозы от остальных членов банды ожидать не приходится. — Это если ты обнаружишь его. Но что будет, если он первым обнаружит тебя? — Ну, это невозможно, — бодро проговорил ты, Сайкер. — Для этого я слишком умен. Иметь высокое мнение о себе — вот мой девиз. Когда я думаю о том, что могло произойти сегодня ночью, Лорен поежилась. — Но ведь ничего не случилось, — произнес Джимми. Моя оба здесь целый и невредимый. Впрочем, должен признать, что моя рука порядком болит. Бедный мальчик. О, это так хорошо пострадать за правое дело. И, кстати, моя рана и приветливый нрав позволили мне полностью покорить леди Куд. Ох, и ты считай, что это важно? Мне кажется, что это может оказаться полезным. У тебя что-то на уме, Джейми? И что же ты задумал? «Молодой герой никогда не делится своими планами», — твердым тоном проговорил ты с Эйгером. «Они вызревают во тьме». «Ты идиот, Джимми!» «Знаю, я это знаю. Так говорят все знакомые. Но, уверяю тебя, Лорен, там в моей голове мозги работают постоянно. А как насчет твоих планов? Они у тебя есть?» Бандл предложила мне покостить в чимнис. Великолепная идея, одобрил Джимми. Лучше ничего не придумаешь. И потом хорошо, что ты сможешь приглядеть за бандл. Кто может предположить, какой сумасшедший фокус она выкинет в следующий раз? Она самым ужасным образом непредсказуема, но что хуже всего, потрясающе удачлива в своих авантюрах. Честно скажу тебе, удержать бандл от всяких шалостей и дел нелёгкое. За ней мог бы приглядеть Билл, предположила Лорэн. Он занят в другом месте. Не стоит этому верить, возразила Ларэн. Как это? Не графиня, но парень ужом вьётся вокруг неё. Ларэн ещё раз качнула головой. Конечно, я кое-чего не понимаю, но было интересует не графиня, а Бандол. Вот сегодня утром он разговаривал со мной, когда мистер Ломакс вышел из дома и сел рядом с Бандол. Он взял её за руку и бил, сорвался с места словно ракета. Насколько у некоторых людей отсутствует хороший вкус, заметил мистер Тисайгер. С тобой говорят и думают совсем о другом. Однако ты очень удивила меня, Лорэн. Я-то полагал, что наш Простафиля Билл запутался в сетях иностранной авантюристки. Насколько я знаю, так считает и сама банда. Пусть себе считает, проговорила Лорэн. Но уверяю тебя, Джимми, что это не так. И в чём же состоит твоя большая идея? — А тебе не кажется, что у Билла здесь есть какой-то свой интерес? — У Эверсли? — У него не хватит на это мозгов. — Не скажи. Если подобный Биллу простой и мускулистый атлет решит проявить тонкость замыслов, никто этого не заподозрит. — И он тем временем сумеет кое-что провернуть. Да, в этом кое-что есть. И все же я ничего подобного от Билла не ожидал бы. Он в совершенстве исполняет роль маленького и пушистого барашка-графини. Знаешь, Лорен, по-моему, ты все-таки ошибаешься. Графиня чрезвычайно хороша собой, хотя и не в моем вкусе, — поспешно вставил ты, Сайгер. А сердце старины Билла всегда было подобно гостиничному номеру. Лорен, тем не менее, недоверчиво покачала головой. — Ладно, — проговорил Джимми, — думай, что хочешь. Похоже, что мы с тобой как будто обо всем договорились. Ты возвращаешься с бандл в Чимнис и ради бога постарайся, чтобы она снова не сунула нос в эти семь цифр блатов. Если она снова появится там, может случиться всё что угодно. Лорен кивнула. А теперь, продолжил Джимми, думаю, что мне будет полезно обменяться несколькими словами с леди Кут. Отчтенная дама сидела на садовой скамейке и занималась вышивкой, темной, которой служила абсолютно несимпатичная молодая женщина, безутешно рыдавшая над урной. Леди Кут освободила возле себя место, и Джимми, будучи тактичным молодым человеком, немедленно восхитился её работой. Вам понравилось? Обрадовалась, похвалили леди Кут. Эту вышивку начала моя тётя Селина за неделю до смерти. Скончалась от рака печени, бедняжка. Как это ужасно, проговорил Джимми. А как ваша рука? О, уже достаточно хорошо. Немного мешает, знаете ли, но не более того. Вам надо быть осторожным, озабоченным тоном произнесла леди Кут. Бывает, что начинается заражение крови, и тогда можно потерять всю руку. Да же так. Надеюсь, что подобное не случится. Я всего только предупреждаю вас, проговорила леди Кут. И где же вы теперь обитаете? поинтересовался Тесайгер. В городе или где-то ещё? Учитывая, что Джимми заранее знал ответ на этот вопрос, составлен он был с похвальной долей изобретательности. Леди Кут тяжело вздохнула. Сэр Освальд тариндавал по месте герцога Алтена Лэттерберри. Возможно, вы его знаете? О, конечно. Превосходное место, не правда ли? Ну, не знаю. проговорила леди Кут. Дом очень большой и мрачный, знаете ли. Кругом одни галереи с картинами, на которых изображены такие противные люди, эти самые так называемые старые мастера. На мой взгляд, очень унылые. Вот видели бы вы наш маленький домик в Йоркшире, мистер Тейсайгер, в те времена, когда сэр Освальд был ещё просто мистером Кутом. Такой уютный холл и приветливая гостиная с местечком возле огня. Белые полосатые обои с бордюрчиками из глицинии, помню, я сама выбирала его, с атласными полосками, а не с муаровыми. На мой взгляд, так изысканно. Столовая выходила на северо-восток, и солнце туда заглядывало нечасто, но красиво в красных обоях, и комплект юмористический какой-то, нич гравёр там было уютно, как на Рождество. Растроганные воспоминаниями леди Куд Уронила на землю несколько клубочков шерсти, которые Джимми должным образом поднял. «Благодарю вас, мой дорогой», — промолвила женщина. «Так о чем это я говорила?» «О, о домах!» «Да, я люблю приветливый дом. Подбирать вещи для него так интересно». «Полагаю, что сэр Освальд скоро купит собственный дом», — предположил Джимми. «И вы сможете навести там тот уют, который вам нужен». Леди Кот печально качнула головой. Сэр Освальд собирается нанять для этого дизайнеров. Ну, вы знаете, что это означает. О, но они же будут обращаться к вам за советом. У него задуман величественный дворец с бездной всякого антиквариата, и дизайнеры с пренебрежением отнесутся к тому, что я нахожу уютным и домашним. Не сказал бы, чтобы сэр Освальд не чувствовал себя довольным и спокойным в домашней обстановке. Смею сказать, что в глубине души он разделяет мои вкусы. Но теперь его может устроить только самое лучшее. Он преуспевает и, естественно, хочет иметь что-то, чем можно похвастаться. Но я уже часто гадала, чем все это кончится. Джимми изобразил сочувствие на лице. — Он как понесшая лошадь, — продолжила леди Кут. — Закусил у дела и мчится, куда глаза глядят. Так ой вот, сэр Освальд, он мчится вперёд, снова мчится вперёд и наконец уже не может перестать мчаться вперёд. Он и так уже стал одним из самых богатых людей Англии, но разве это удовлетворяет его? Он хочет стать, я даже не знаю, кем он хочет стать. И скажу вам откровенно, иногда это пугает меня. Как тот парень из Персии заметил Джимми, который всё стенал, что ему некого покорять, Леди Кут согласно кивнула, не особо понимая, что именно имел в виду Джимми. «Меня терзает другое. Неужели он сумеет переварить все это?» — продолжила она уже слезливым голосом. «Чтобы он стал инвалидом при своих-то запросах. О, я не могу даже подумать об этом». «Он выглядит чрезвычайно хорошо», — попробовал утешить ее Джимми. «Он что-то задумал», — проговорила Леди Кут. «Какой-то он встревоженный. Я это знаю». И чем же он обеспокоен? Не знаю, быть может, что-то происходит на его заводах. Какое для нас утешение в том, что ему помогает мистер Бейтмен, такой честный, молодой человек и такой добросовестный. Удивительно добросовестный, не стал возражать Джимми. Освальд очень ценит суждения мистера Бейтмена. Он говорит, что мистер Бейтмен всегда оказывается прав. Да, такое скверное качество было подмечено за ним много лет назад, с чувством проговорил Джимми, несколько задачу в своими словами леди Куд. Какой прекрасный уикенд я провёл у вас в Чимнис, заметил он. То есть уикенд оказался бы невероятно прекрасным, если бы бедный старый Джерри не сыграл в ящик. И девушки такие приятные, а, «Да, по-моему, вздорные девицы, возразила леди Куд. Совершенно не романтичный Вот я, например, после нашей помолвки вышла с своими волосами несколько платков для сера Освальда. В самом деле, изумился Джимми. Как это чудесно. Наверное, дело просто в том, что в наше время девушки не носят длинных волос. Действительно, согласилась леди Куд. Однако это проявляется во многом прочим. Помню, когда я была девушкой, один из моих, ну, один из моих молодых людей подобрал горсточку камешков, и девушка, с которой мы были вместе, тут же сказала, что он будет хранить их, потому что по ним ступала моя нога. Какая красивая мысль, подумала я. Хотя впоследствии оказалось, что он как раз слушал курс минералогии или, надо сказать, геологии в техническом колледже. Однако идея пришлась мне по вкусу. Это когда украдкой крадут носовой платок девушки, и бережно хранят его. Ну и всё такое. Если только девушка перед этим не прочистила нос, заметил практичный мистер Тейгер. А отложив вышивание леди Куд посмотрела на него испытывающим и добрым взглядом. А скажите мне, нет ли у вас какой-то милой сердца су девушки, для которой вы готовы потрудиться, построить свой маленький домик? Джимми зарумянился и что-то пробормотал. Там, в чем ни с мне показалось, что вы хорошо ладили с одной из этих девушек, с Верой Дэвинти. Это, которая чулочки? Да, так её зовут иногда, согласилась Леди Куд, не зная почему это так не симпатично. О, ну, она краса, проговорил Джимми. Мне хотелось бы снова встретиться с ней. Она собирается погостить у нас в следующий уикенд. «Неужели — Неужели? — проговорил Джимми, пытаясь вложить в это слово как можно больше страсти и стремления. — Да, а вы? Вы не хотите присоединиться к нам? — С удовольствием! — искренне проговорил ты, Сайга. — Большое, большое спасибо, леди Кут. И, произнеся еще несколько торопливых благодарностей, ретировался. — Место его на скамье занял сэр Освальд. — Чем тебе морочил голову этот юный осел? — потребовал он ответа. Терпеть не могу этого типа. Такой милый мальчик, возразил леди Куд, такой храбрый, как мужественно он перенёс эту рану. Да, полученную там, где его и быть не должно. По-моему, Освальд ты несправедлив к нему. Ни одного дня в своей жизни не провёл за честным трудом, истинный и никчёмный бездельник, если таковые могут существовать на свете. Если бы он даже решил приуспеть, то никогда не сумел бы этого сделать. Наверное, ты вчера ночью промочил ноги, решила Редикют. Надеюсь, что тебе удастся избежать пневмонии. Позавчера от неё умер Фредди Ричардс. Боже мой, Освальд, у меня холодеет кровь при мысли о том, что ты гонялся по саду за этим опасным грабителем. Он мог застрелить тебя. Кстати, я пригласила к нам мистера Тесайгера на следующий уикенд. Я ронда, проговорился Роswald. Я не потерплю этого молодого человека в своём доме. Ты слышала меня, Мария? Почему? Это моё дело. Мне очень жаль, дорогой мой, безмятежно молвила леди Кут. Ну я уже пригласила его, поэтому поделать ничего нельзя. Будь добр, Освальд, подними мне тут клубок. Подчернев, как туча Кут покорился и нерешительно посмотрел на жену, мирно орудовавшую иглой. В особенности я не хочу видеть у себя этого тесагера на следующей неделе, проговорил он наконец. Бейтман много рассказал мне об этом парне. Они вместе учились в школе. Ну что же рассказал тебе мистер Бейтман? Он не нашёл для него ни одного хорошего слова, более того, самым серьёзным образом посоветовал мне не иметь с ним ничего общего. "В самом деле, дорогой", задумчиво проговорила леди Куд. "А я в высшей степени уважаю мнение Бейтмана. Не было ни одного случая, чтобы он ошибся". "Боже мой", проговорила леди Куд. "Что же я натворила?" Ну, конечно, если б я только знала об этом, то не стала бы приглашать его. Освальд, ты должен был заранее предупредить меня, а сейчас слишком поздно. И она начала самым аккуратным образом сворачивать своё шитьё. Сэр Освальд посмотрел на неё, явно собираясь что-то сказать, однако пожав плечами и передумав, последовал за женой в дом. Шэтш, первая леди Кутти едва заметно улыбалась. Она любила своего мужа, но так же любила тихо и ненавязчиво, самым женственным образом, настоять на своем».